Когда на торжественном ужине, устроенном Аргедосом по поводу разоблачения очередного заговора, Хадес и дал плов, размышляя, откуда в этом подземелье берется рис, статус 18 мило улыбаясь, поинтересовался. «Статус 0. Как вам наше коронное блюдо?» «Ничего», – прошамкал Хада, застигнутый врасплох, пытаясь незаметно проглотить находящийся во рту кусок мяса. «Это из того парня, который обидел вас в камере демографического отдела. Он довольно жирный, правда?» И тогда Хада сострашнила. Всем окружающим стало очень весело, а Хадас так и не узнал, откуда берется рис, но зато получил ясный ответ насчет другого компонента.